Глава 1177. Образ наставника. Много лет назад в темном сне суровый Мин Кунь-Зы во время одной из их бесед тепло посмотрел на ван Боуле. Сегодняшняя тема была культивация. Боуле, мальчик мой, Что нужно делать после техники Проводник души? После использования проводника душ нужно прислушаться к сердцу Дао реинкарнации небесного Дао, нарисовать душе лицо мертвеца, определить судьбу и вытянуть нить кармы. После этого можно послать ее небесному Дау на суд. В случае Добрения душа начнет новую жизнь. Если Добрения не будет дано, значит ученик темной секты недостаточно искусен. Хорошо. Ван Буэлэ открыл глаза. За сияющими дверьми лежал мир третьего этажа. Бесконечные белые облака, находящиеся отдельно друг от друга, ему сразу бросился в глаза торчащий из пышных облаков утес. На нем стоял старинный низкий стол с кистью для письма. «Кейс для написания лица мертвеца». Это напомнило ему об обучении в темном сне. Как же давно это было. Теперь он понял, почему могила темного владыки казалась ему такой странной. «Потому что это место не только гробница, но и место испытаний и передачи наследия», — прошептал Ван Була. Он повернулся и посмотрел на миряды душ, а потом молча направился к утёсу и сел за стол. И снова он закрыл глаза. Казалось, он мысленно вернулся в прошлое, Погрузился в воспоминания. Спустя довольно много времени ван Буала открыл глаза. По мановению его левой руки облака забурли и потекли в реку, где стали растворяться в душах. Ван Буале посетила чувство, словно он уже видел эти лица. Стоило его пальцем коснуться кисти, как огонек души выплыл из реки мертвых и завис над столом перед ним. Ван Буала был предельно спокоен и сосредоточен, словно он вернулся в прошлое, когда жил в темной секте. Нарисовать лицо мертвецу сделать это непросто. Еще сложнее не допустить ни одной ошибки, одна оплошность может повлиять на будущее души. И любой инцидент может повлиять на дау сердце. Эгоизм в таком деле недопустим. К примеру, его старший брат свернул на кривую дорожку из-за собственного эгоизма. Ван Буало не знал, сможет ли сделать это. Все-таки с тех пор, как он в последний раз рисовал лица мертвецам, прошло очень много времени. К тому же их пути с темной секты разошлись. «Это еще и карма». Ван Буоло покачал головой, сделал успокаивающий вдох и взялся за работу. Постепенно проступали очертания. Сложение, лицо, пол. Его рука была тверда. Хоть навыки слегка заржавели, сейчас он был подобен отрешённому богу. Во время таинства Ван Буоло незаметно стал мягкими волнами излучать обволакивающие волны Дао. Сье Дао! Небесное Дао! Сье Дао!» Да, у тёмной секты. Снаружи этого мира, за пределами огромной реки Мертвых, раздался мягкий вздох. Только его никто не мог услышать, никто кроме Чэнь Цэнзы, стоящего у реки Мертвых. Этот звук раз за разом эхом повторялся в его душе. Чейн Цэнзы, казалось, мог видеть все, что происходит в гробнице Темного владыки, включая стычку в храме. От его внимания не ускользнуло, что после ухода в Анбуоле Спящие практики секты проснулись и отправились на следующий этаж. У него на глазах на первом этаже перевернутой башни Ван Була окружил огромное количество сосредоточий жажды убийства, достаточно много, чтобы стереть его душу с лица земли. После одного поклона Ван Була перестал сопротивляться и показал чистоту своих намерений. Злые духи тут же исчезли. Когда Ван Була покинул первый этаж, больше половины из добравшихся до первого этажа практиков секты погибло, Их намерения были нечисты. На следующем этаже проводник душ, на третьем Ван Буэлло стал рисовать лица мертвецам, отчего с губ чейн-цензы вновь сорвался тихий вздох. Ван Буэлло действительно был надеждой темной секты на возрождение, только он оказался способен вывести души всех семи королевств. Никто не мог оставаться отрешенным и бесстрастным, мол, через лица мертвецам. Его младший брат оказался сильнейшим, вот только их пути разошлись. Поэтому он мог лишь вздыхать, пока не увидел на нижних этажах двоих женщину с мужчиной. Продвижение вперед явно давалось им с большим трудом. Первой была кандидатка в темное Дитя, которая умело скрывала свою силу. Идущий с ней мужчина не ощущался кандидатом в темное Дитя. На глазах Чэнь Цензы эти двое, казалось, сливались друг с другом. Запретная техника инь-ян. После слияния можно стать великим Дао. Не хочет оставаться в резерве. «Отсюда и эта магия. Но ей не достает судьбы». Чэнь Цэнзэ перевел взгляд на последний этаж гробницы Темного Владыки. После гроба в позе лотоса медитировал туманный силуэт. Его древняя аура пронизывала весь этаж. Словно почувствовав взгляд Чэнь Цэнзэ, он открыл глаза и посмотрел на него, несмотря на разделявшие их стены гробницы. «Наставник, мне нужны останки Темного Владыки, но вы отказались отдать их мне». Если к вам придет младший брат, быть может, вы согласитесь? Почти неслышно прошептал Чейнсон З. Цэ. Гробницу стерег наставник Чейнсон З цэ Иван Буле Мин З. Ван Иван не волновало, сколько времени у него уйдет на рисование лиц мертвецам, наблюдают ли за ним или нет, ему было все равно. Он даже не обратил внимания на спустившихся на этаж членов секты. Ему и в голову не пришло, почему после прихода на третий этаж вокруг него еще кружили души. Хотя он смог приманить все души Семикоролев с этажом выше. Все это не имело значения. Второй это этаж или нет. Мир душ продолжал существовать. В глазах прибывающих сюда практиков при виде Ван Бууле проступала настороженность. Даже появление новых утесов и облаков не хватило, чтобы отвлечь Ван Бууле. Для него не существовало ничего, кроме лиц мертвецов. Штрих за штрихом он рисовал душам лица согласно посещавшим озарениям, пока река мертвых не исчезла. Теперь его окружали мириады огней, души с нарисованными лицами, поэтому остальные не могли смотреть на него из-за слепящего света. В душах членов секты при виде окружающей его божественности занялся настоящий ураган эмоций. Ван Буэллэй тем временем медленно приходил в себя. Далее определить судьбу. Только Ван буэллэй это сказал, как перед ним сами собой разверзлись врата света. Ван повел за собой все души, теперь в них не чувствовалось ни каплицы смерти, Вместо него их переполняла жизненная сила. За все это время он ни разу не обернулся. Он чувствовал две пары глаз. Одни где-то в ушине, другие под ногами. Он догадывался, кто наблюдал за ним сверху, но понятия не имел, кто мог предаться внизу. С каждым этажом зов и тяга становились сильней, отчетливей. Войдя в сияющие врата, он оказался на следующем этаже. На сердце все сильнее становилось чувство... Будто он приближался к чему-то очень знакомому.